«Жарища, на капоте можно печь картошку». «Папа, иди внутрь». «Я не шучу насчет температуры, краска пузырится». «Я тоже не шучу, тебе пора внутрь». «У меня тут покрывало из космопленки, когда побегу, оно меня прикроет». «Бога ради, папа, скорее хватай свое покрывало». «И как я тогда буду болтать с тобой, Дина?» «У тебя сейчас бензобак взорвется». Ха -ха, мы все слили для генераторов, без твоих советов, детка» боже папа тебе палец в рот не клади дина отстукивала сообщение радуясь что морзянка не подводит даже когда в глазах темно от слез а горло сдавливают рыдания и тут из динамиков раздался голос он принадлежал маркусу говорит маркус лойкер будто я не знаю вслипнула дина и тут же поняла что маркус говорит по общей ковчеговой громкой связи которая по замыслу должна быть слышна в любом уголке Изи, а также во всех каплях. Систему несколько раз тестировали, прокручивая записи, но ни разу не использовали вживую. Маркус считал ее пережитком XX века и активно против нее возражал. Сообщения должны достигать только тех, кому предназначены, а остальным не следует отвлекаться на бестелесные голоса, орущие из динамиков. С настоящего момента действует конституция облачного ковчега. Дина глубоко вздохнула, она понимала, что это значит. Впрочем, далее Маркус все равно все объяснил. Это означает, что все нации и государства Земли, а также их правительства и конституции, более не существуют. Прекратили свое существование все военные и гражданские иерархии. Все данные им присяги, обязательства, либо верность по отношению к ним и гражданство этих государств отныне и навсегда утрачивают силу. «Вашими правами теперь являются права, предоставляемые Конституцией Облачного Ковчега, и только эти права. Отныне вы обязаны подчиняться законам и обязанностям, налагаемым Конституцией Облачного Ковчега. Все вы теперь граждане новой нации, единственной из существующих, и да будет ее судьба долгой». Дина отстучала. «Маркус делает заявление». «Он там что, начальник?» Борзянка Руфуса становилась все менее разборчивой. Дина вытерла слезы, выглянула в окно и увидела, что Земля окружена огненной короной. Следы метеоритов, ранее покрывавшие ее сеткой из ярких царапин, слились воедино в сплошную оболочку перегретого воздуха, которая воспламенила на поверхности Земли все, что могло гореть. Поскольку большая часть обломков падала в районе экватора, огненные пояса... В этой области были ярче всего, но и к северу, и к югу от него пылали огромные пространства. пламя расширялось, уже охватывая отдаленные области Канады и Южной Америки. Она передала, «Связь сейчас прервется. Скажи Бобу и Эду, и Джи, Ти, и Рексу, что я их всех люблю, и Беф. Уже говорил, и еще скажу. к черт, ну и жара». «Папа, иди внутрь». «Не переживай, я у самой двери, слышно, как они там поют гимн про хлеб небесный. Давай, папа, присоединяйся к хору». «Ладно, Боб и Эд вышли наружу, чтобы меня затащить. Пока, моя радость, не подведи нас». «Куарти, Куарти». Она не знала точно, сколько раз это отстучало. Позже Дина наконец сумела справиться с рыданиями, представив в подробностях, что именно произошло внизу. Ее братья Боб и Эд в серебристых пожарных костюмах выскочили из входа в шахту, извлекли папу из его старого пикапа, завернули в космическую пленку, чтобы он не сварился в исходящем от небес жаре, и стащили внутрь. Вход в шахту закрыла стальная плита в несколько сантиметров толщиной, и сварщики тут же принялись за работу, наваривая на нее изнутри толстые брусья, способные продержаться пять тысяч лет. Следом вступила в действие тяжелая техника, навалившая позади плиты тонны камней и гравия, укрепляя ее на тот случай, если особо мощная ударная волна попытается сорвать плиту с петель. Дальше тишина. Прерываемая, быть может, отдаленными ударами падающих метеоритов. Все садятся за стол и приступают к первой из примерно 15 тысяч трапез, которые Мукуори и их потомкам предстоит съесть, прежде чем они смогут восстать из могилы. Их там 500 человек, и у них достаточно оборудования для выращивания пищи, чтобы всех прокормить, во всяком случае, в теории. На чем конкретно основано подобное предположение, Дина толком не представляла. Ей не хотелось постоянно теребить Руфуса насчет мелких подробностей его плана. Маркус продолжал речь. Он сообщал всем то, что они и так знали. С землей все кончено. Массовая гибель человечества, в ожидании которой они провели два года уже в прошлом. Все они знали, но кто-то должен был сказать это вслух. Маркус объявил 704 секунды молчания. По секунде на каждый день, прошедший с нуля Около 12 минут. На это время следовало остановить любую деятельность, за исключением жизненно важной. Все выжившие должны были думать лишь о погибших, вспоминать и оплакивать. По окончании Землю, которая была и которой больше не существует, следовало оставить в прошлом и начать думать о настоящем. Свернувшись в позу эмбриона, Дина плавала в одиночестве посредине своей мастерской и слушала непонятный писк и скрежет из динамика своего приемопередатчика. Из всех обитателей облачного ковчега она одна знала, что ее семья жива и, вероятно, будет жить еще довольно долго. Единственное, чего она не знала, лучше это или хуже, чем знать, что все они мертвы. Все, что она могла для них сделать, заключалось в последней радиограмме Руфуса. «Не подведи нас!» От морзянки не осталось ни распечаток, ни цепочки мейлов на экране планшета. Она не сможет вернуться на несколько экранов назад и перечитать свой недавний радиообмен с Руфусом. Остается лишь надеяться, что она нашла правильные слова и что Руфус их не забыл и все перескажет остальным сегодня за ужином. Потом она попыталась скорбеть обо всех. Обо всех, кто умер, но обнаружила, что их слишком много. С эмоциональной точки зрения это было все равно, что читать о Великой войне, закончившейся сотню лет назад. Возможно, Маркус этого и добивался. Пусть даже внизу еще продолжали умирать люди, следовало заставить себя думать о них, как о жертвах картофельного голода в Ирландии или о жителях Нового Света, которых экспедиция Колумба заразила множеством неизвестных им болезней. Жалость и даже ужас были уместны, однако требовалось эмоционально отстраниться от катастрофы. На это у них было 704 секунды. Вместо этого Дина стала думать о том, что именно ей следует делать, чтобы не подвести Руфуса Макуори. Ответ был прост и сводился к тому, что делать следует правильные вещи, вести себя с честью и не отступать от кое-каких моральных стандартов. Что-то вроде кодекса поведения для пионеров Дикого Запада. Понять подобный кодекс достаточно легко, хотя придерживаться его будет посложней. Загвоздка заключалась в том, что Руфус Мукуори не был ковбоем, и уж тем более проповедником. Он был шахтером, тем, кто роет, взрывает, строит, заключает сделки. Если он и придерживался при этом простого кодекса чести, то не ради самого кодекса, а чтобы чего-то достичь и в процессе не продать свою душу и не лишиться репутации. Кодекс был лишь инструментом, таким же, как лопата или динамит. Инструменты служили, чтобы строить – а гордость от того, что не подвел, приходила потом, когда можно было разогнуть спину, осмотреть дело рук своих и передать созданное детям. Дина могла провести всю жизнь, ни разу не нарушив данного слова, оценивая каждое по делам его и все такое. Безусловно, Руфус все бы это одобрил, однако хотел он от нее все-таки другого. Всего в нескольких словах он поручил ей взяться за дело во имя будущего. «Ты закончила?» Дина повернула голову и увидела, что в морже плавает Айби, глядя на нее через люк. «Слушай, просто всего какие-то двести. Маркус сказал, что ко мне это не относится. Он дал мне задание, и мне потребуется твоя помощь», — сказала Айби. «Вот ведь стерва! Сама ты потаскуха!» «Ну что, вперед?»